Глава 1283. Мириады звёзд вспыхнули ярче, чем в самую светлую и чистую из ночей. Лучи их света потянулись столбами к земле, всё уплотняясь и расширяясь, пока не превратились в стволы деревьев. Звёздный лес произнесла Тенет, и Хаджар почувствовал в этих двух простых словах мощь слов совершенно иных. Бесчисленное множество деревьев, выращенных из звёздного света, рухнуло на скелеты. Некоторые, послабее, сразу превращались в груду сломанного металла и раздробленных костей, другие сжимались под давлением звёздного света, падали на землю, но всё ещё сохраняли некую целостность. Зелёное мёртвое пламя окутывало их защитным саваном. Звёздные деревья, давя всем весом могущественной магии, не могли пробиться через защиту покровов смерти. Они лишь пускали внутрь мелких трещин и пробоин серебряные корни, опутывая своих жертв самыми прочными из пут. Быстрее выкрикнула Тенеат, с её раскрытых ладоней, обращённых к небу, струились блестящие полупрозрачные символы. Так, будто официантка в таверне, несущая на руках под нос, она бросилась в сторону освобожденного Хаджаром прохода. Следом за ней, переглянувшись, помчались и Абрахам со своими людьми. Хаджар замыкал процессию. Перед тем, как помчаться сквозь ряды пригвожденных звездными деревьями скелетов, Хаджар бросил быстрый взгляд на всадника. Тот, опутанный серебряными корнями, В отличие от своих подчинённых, не был полностью обездвижен. Он слегка дрожал, а его палаш всё ближе и ближе приближался к путам. Кто быстрее сломается, те нет, которая бледнела стремительнее лесного ручья в разгар зимы или немёртвый всадник. Хаддар не очень хотел выяснять это на собственной шкуре. Нет, он не был против хорошей, крепкой битвы. нау предпочитал скрещивать своё оружие с живыми. До встречи зачем-то обранил хаджар. Он сам не знал, почему это сказал, просто по какой-то неясной причине, той самой причине, которая с каждым прожатым десятилетием всё чаще и чаще его посещала. Он подумал, что знает этого всадника или знал. Впрочем, неважно. Закинув в рот несколько пилюль, Он вновь зарычав, бросился следом за отрядом из своей подопечной. В свете полной луны они бежали через ряды стонущих, насколько вообще не мёртвые, лишённые плоти и следовательно голосовых связок, могли стонать скелетов. Те царапали волшебный гранит мостовой своими длинными белёсыми пальцами. Их зелёное пламя бушевало, сражаясь в неравной схватке с магией звёздного света. Если не ошибаюсь, всё так же придерживая шляпу на ходу улыбался Абрахам. Казалось, что этого старого плута ничем не пронять, то это заклинание самого, да, перебило те нет. По девушке было видно, что магия давалась ей с трудом. Впрочем, подобные сила никогда не приходит даром. За такое могущество всегда надо платить. Интересно, откуда у странствующей красавицы знания, созданные кровавым генералом? Улыбка Абрахама слегка изменилась. Из плутовской она стала более задумчивой и какой-то оценивающей. Хаджар же чуть вздрогнул. Это уже становилось традицией, но опять же... Понятие, не имея откуда, он знал, что кровавый генерал это самое старое из прозвищ Никогой Нова, как пепла, мастера почти всех слов и древнейшего из смертных мудрецов. Слишком много слов, слишком много мощи даже в одном слове. Мимо мелькали развалины домов, некогда пышные и в чём-то воздушные прибрежные строения. Они теперь выглядели как обрубленные полена, лишь напоминание о том, как они выглядели до настигнувших порт разрушений. И единственное, что делало их в эту ночь прекрасным, были всё те же деревья, созданные из звёздного света, магия, порождённая сильнейшим из бессмертных. Если в этом не было никакой метафоры, то Хаджар не знал, в чём тогда ей бы И сколько они ещё пробудут в таком состоянии, перебивая поток мыслей Хаджара, спросила Ицеа. Несколько минут те нет не договорила. Из её глотки вырвался хрип, а из глаз потекла субстанция, лишь отдалённо похожая на кровь. Так подумали, наверное, все те, кто не видел крови драконов. Хаджар же, мысленно выругавшись, дёрнулся в сторону бегущей тени. Белая молния стала его ногами, и он успел подхватить принцессу до того, как облако под ее ступнями полностью рассеялось. Они ведь были адептами, а не простыми смертными. Хаджар бежал среди искр молний, Густав стоял на летящей над землей стреле, Гай и Абрахам мчались верхом на оживленных при помощи воли и энергии призрачных силуэтах меча. Весьма распространённая техника перемещения для мечников. И ЦЖ под ней вихрем кружился её собственный кнут, который и нёс её вперёд, и лишь тенью мчалась верхом на облаке. Моя госпожа Хаджар смахнул рукой налипшие волосы с албадди девушки. В этот момент его сердце пропустило удар, причём вовсе не из-за невероятной красоты своей подопечной. хотя она и была прекрасна, как никто другой, а просто потому, что ее кожа стремительно бледнела, зрачок становился похожим на звезду, а радужка принимала оттенок рассветной радуги. Принцесса за последние несколько минут не только использовала некое могущественное заклинание, но и поддерживала два других — маскировочная и аналог техники передвижения — стоит ли говорить, что напряжение, которое она испытывала, было попросту заоблачным, и удивительно, что она смогла продержаться так долго. Что с ней нахмурился Гай. "Последствие заклятия", с одышкой тяжело произнесла Тинет. Хаджар заметил, как её ногти слегка заострились, а в густых чёрных волосах появлялись небольшие рожки. Б больше нима гу. С последним хрипом опустились веки, смыкая длинные ресницы, и нахмурились густые, кустистые брови. Хаджар с удивлением отметил, что даже в такой момент любуется красотой принцессы, как картиной. И пыль опять била в волосы, создавая в них неприятное ощущение чужеродного движения. Дыхание Тинет выровнялось, а её аура стала ощущаться не так тяжело. Все признаки максимального истощения источника, где демонам бездны процадил Гай. Он вскинул секиру на плечо и принял низкую защитную стойку. Чёрные тучи на небе постепенно вновь смыкали свои пленительные объятия чёрного саркофага. Звёздный свет мерк с каждым мгновением. А вместе с ним рассыпались в пыль серебряные деревья, скелеты вспыхивая зелёным огнём, понемногу поднимались на ноги, волоча за собой оружие. Хаддар, взмахнув рукой, вытащил из пространственного кольца чёрную накидку, в которую тут же завернул теньет и вскинул её к себе на плечо. Сколько до лаза, спросил он у Авраама. А, что Очнулся от своих мыслей Плут, после чего оценил обстановку и, как и недавно секирщик, выругался. «Около километра к востоку!» Проследив направление, которое указал контрабандист, Хаджар сплюнул и покрепче сжал меч. «Километр из немертвых не так уж и много!» «Да уж, чужак, мне бы твой оптимизм!» В этот момент вперёд бросился один из самых крупных немёртвых. Он первый среди десятков тысяч, кто смог скинуть с себя оковы звёздного леса.